Ерина. Букет был роскошный. Я не поленилась и посчитала в нем 501 аквамариновую розу. С букетом приехала ваза размером с ведро. Цвет был как отсылка к моему нику, которым меня наградил Шминдер. А еще аквамариновые розы были крайне редкими и росли только у Эльфийского моря. На краях лепестков у них была тонкая золотистая кайма, как будто их специально красили краской, а внутри лепестков такие же пестик и тычинки. И это все натуральное. Да, что не говори, а эльфы знают толк в красоте. Так же, как и феи. У них с ними вечные соревнования на этот счет. Но мне было не до эльфов и не до фей. Получив такой букет, я сначала была в шоке, потом в какой-то детской эйфории, а сейчас в ужасе. Потому что мужчина, отправивший такой букет, явно был непрост. причем непрост — это, мягко говоря. Я бы сказала, очень сложен, очень богат и наверняка очень известен. Именно поэтому я впала в ступор и начала нервничать. Именно поэтому отреагировала на букет достаточно скупо — Потом сама предложила встретиться, а он взял и согласился. Моё состояние даже возвращение рабочего места не смогло перебить. Наверное, господин ректор очень сильно удивился тому, как я с ним разговаривала но у меня был шок и стресс. И даже сейчас, когда прошло уже прилично времени, я окончательно осознала, что я сама назначила свидание мужчине, который как минимум какой-нибудь герцог, как Артуан, а как максимум кто? Королевский посол? Принц соседнего государства? Ай, у меня было примерно такое состояние. Может, прекратишь пялиться на букет и пойдешь собираться? Поинтересовался Сириан. Потому что я сидела, уставившись в одну точку, точнее, в букет, с полчаса. Букет занимал больше места, чем кухонный стол. А еще, если бы не брат, я бы его вместе с вазой и водой вообще с места не сдвинула. Воду мы, к слову, наливали кастрюлями. Такой букет отменно смотрелся бы во дворце, в спальне Брины, например. Мисси тоже так считала, потому что регулярно покушалась на то, чтобы отгрызть розу или две или десять». «Нет», — сказала я. «Нет, я не пойду». «Ты серьезно? Я уже подумал, что нашим проблемам с деньгами настал конец». Я непонимающе посмотрела на брата. Даже если он откажется тебя содержать, ты всегда можешь разбирать эти букеты на много маленьких и продавать, Откроем цветочную лавку. Я чудом не треснула брата по голове книгой, которая лежала рядом. Забавно, что я даже не помнила, как ее взяла. Очень смешно. А я не шучу. Во избежание продолжения этого разговора я встала с дивана и пошла собираться. Хотя собираться мне было категорически не во что. В смысле, ну что можно надеть на ужин с таким мужчиной? Точнее, поправочка. Что я могу надеть на ужин с таким мужчиной из того, что у меня есть? Заглянула в хлипкий шкафчик, где сиротливо болтались три простеньких платья, два костюма и один единственный вечерний наряд. Изумрудное платье, которое я купила на выпускной в Академии, и с тех пор больше ни разу не надевала. Самое интересное, что влезла я в него легко и обнаружила, что красивый и плотный лиф облегает грудь точь-в-точь точь так же, как и тогда а легкая многослойная юбка за счет своей пышности еще больше подчеркивает тонкую талию. Пока я делала легкий вечерний макияж, у меня даже ни разу рука не дрогнула, а вот с прической я знатно намучилась. Пряди никак не хотели укладываться как надо, выбивались, локоны раскручивались, и в целом, когда я закончила, мне казалось, что все получилось ужасно, хотя руки болели от того, сколько времени я посвятила этой прическе. Деваться было все равно некуда. Глянув на часы, я обнаружила, что мне уже надо бежать. Поэтому на ходу надевала серьги, легкий кулон и браслетик с крохотными изумрудными камушками. Мои единственные туфли на каблуке, серебристые, и легкие газовый зеленый шарф отлично вписались в образ. Ну или мне так казалось. «Он упадет, заявил брат, оторвавшись от своего артефакта с немагической реальностью. «Придумают же такое». «Надеюсь, он останется стоять. Кое-что у него точно будет стоять». «Сириан», — рявкнула я. Брат пожал плечами и вернулся к игре, а я вылетела из дома. В машине бабочки, пусть даже я не могла себе такое позволить каждый день, сегодня иначе было просто никак. Я старалась глубоко дышать и не волноваться. Еще и водитель подлил масло в драконье пламя. «Куда это вы такая красивая собрались?» — поинтересовался он. «На похороны». Брякнула я первое, что мне пришло в голову. На нервах, конечно же, но водитель либо подумал, что с этой самой головой что-то не то, либо обиделся, потому что вопросов больше не задавал. К счастью, мы успели вовремя. За 10 минут до назначенного времени я стояла перед обозначенным рестораном, очень дорогим рестораном, располагающимся на самом высоком здании столицы, занимающем весь этаж. С роскошными панорамными окнами, сияющие огнями и пахнущей не едой, а богатой жизнью, он вогнал меня в еще большую дрожь. Куда я вообще собралась? Зачем? Что от меня может быть нужно такому мужчине, кроме ужина и развлечения на одну ночь, что совершенно точно не для меня? «Вы что здесь делаете?» — раздалось раздраженное, и я подпрыгнула. «А вы?» — спросила раньше, чем успела себя остановить потому что передо мной стоял никто иной, как Артуан, он же господин ректор, он же самый злобный дракон Алузии.